Акт 5. Сцена 1. Солсбери, открытое место. Входят шериф Уилтширский и стража с Бэкингемом, которого ведут на казнь. Сцена совсем коротенькая. Бэкингем спрашивает шерифа, нельзя ли поговорить с королём. Шериф с сожалением и сочувствием отказывает. Герцик произносит монолог, в котором признаёт, что сбывается проклятие Маргариты Анжуйской, и что он заслужил свою судьбу. Пождём, там плохо для меня стоит, а будет зло за зло и стыд за стыд. И уходит.